И потом то обстоятельство, что я славный малый, не помешало вам, однако, в одной из последних ваших посещений сделать Наденьке в беседке предложение, от которого не поздоровилась бы славному малому, если бы он на ней женился. «Э-ге-ге! Откуда вам известно об этом предложении, Щуренька? Стало быть, ваши дела недорно идут, если вам стали уже поверять такие тайны. Но, однако, вы побледнели от злости и чуть ли не собираетесь бить меня».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 Максима Федоровича мы застали за очень приятным занятием. Красное от удовольствия и улыбающийся, Он сидел за своим зеленым столом и как книгу перелистывал толстую пачку 100 рублевых бумажек. По-видимому, на расположение его духа мог влиять вид даже чужих денег. Здравствуйте, Максим Федорович, поздоровался я с ним. Откуда это у вас такая куча денег? А вот... -с? «В Санкт-Петербург отправляют», — сладенько улыбнулся приемщик и указал подбородком в угол, где на единственном имевшемся в почтовом отделении стуле сидела темная человеческая фигура.